товарищи я приношу глубокую благодарность за ту высокую честь и доверие, которое вы оказываете мне, замечая меня кандидатом в депутаты Совета национальности. Ваше доверие оправдаю своей повседневной работы. Товарищи, как представитель воздушного флота разрешите вам сказать, что еще не так давно наш воздушный флот имел в своих рядах самолеты иностранных сил. И только после того, когда сам товарищ Сталин Взялся за это дело, и мы успели за 3-4 года построить свои самолеты, которые на сегодняшний день являются лучшими самолетами на всем земном шаре. И наш воздушный флот на сегодняшний день является самым могучим и самым сильным возможностью душным флотом во всем мире. И те завоева, завоевания Октябрьской революции и прошедших 20 лет у нас есть чем защищать. Если враг посмеет напасть на нашу родину, наши самолеты под управлением наших людей. Достойный отбор Зарвавшимся фашистским гадам Товарищи Прошло 20 лет За да 20 лет Наш Советский Союз Сделал такие Колоссальные успехи И эти успехи Зависят от того Что нами Руководит наш Великий родной Сталин Да здравствует! Наша коммунистическая партия и ее вождь, товарищ Сталин.